Глава вторая. Так, с каждой минутой эта ситуация становилась всё любопытнее и любопытнее. Я сидел на заднем сиденье патрульной машины. Руки за спиной были скованы наручниками и болели. Гад затянул браслеты так, что казалось, у меня сейчас ладони отвалятся. Мне бы паниковать, но вместо этого я сидел и думал: "А что мне собственно делать?" Этот вопрос стоял в приоритетах сразу за А что, собственно, вообще происходит? Что мы имеем? Какую-то глупую и абсолютно картонную подставу. Однозначно. И ведь меня к ней фиг припишешь. Я ещё в тот момент, как увидел злополучный свёрток у него в руках, моментально сжал ладони в кулаки, так, чтобы даже случайно нельзя было оставить на этой дряни свои пальцы. В том, что мы их отпечатков у них не было, я не сомневался. Признаюсь, я даже рассчитывал, что они сейчас действительно заставят меня его потрогать. Но нет, к моему удивлению, они даже попытки такой не сделали. Так что же все-таки происходит? Может, у парней план горит? Нет, вряд ли. Уж слишком они были на мне сосредоточены. Похоже, что именно меня ждали. Значит, причина в чем-то другом. Только в чем? В чем? Первый порыв использовать собственную реликвию и отвязаться от этих парней. Я задавил в корне. Да, очень хотелось. Но что толку? Ну, отвяжусь я от них, а дальше что? Всё так же останусь в неведении относительно происходящего? Нет. Я хочу понять, что именно происходит. А для этого придётся чуть-чуть поиграть по чужим правилам. Куда меня везут? потребовал ответа из чистого любопытства. В отделении Тут же отозвался тот, который меня в наручники упаковал. Оформлять будем за распространение и работу закладчиком. Ладно. Виноват. Не сдержался. Чего ржёшь? Тут же разоздился тот, что вёл машину. Может, тебе перцовкой в глаза брызнуть, чтобы не так весело было? "Не", усмехнулся я, окончательно понимая смысл происходящего. "Нет, уважаемый, всё в порядке. Всё просто отлично". Поездка не продлилась очень уж долго. Пока ехали, я внимательно следил за обстановкой за окном. Понятия не имею, где именно в нашем районе находится отделение полиции. Да это и не важно, всё равно мы уже в другой ехали. Примерно через 30 минут машина свернула на стоянку перед зданием, где находилось отделение полицейского участка. Остановились. Оба офицера вылезли наружу, и тот, что запыкавал меня ранее, открыл дверь. "Вылезай". И без резких движений пробасил он на всякий случай, держа в руке дубинку. "Да без проблем", отозвался я, медленно выбираясь наружу и стараясь лишний раз не делать резких движений. Получить по хребту этой дубинкой мне сейчас совсем не хотелось. Взяв под локти, полицейские повели меня в отделение. Впервые за обе жизни я попал на оформление. Вот что в прошлой, что в этой, как-то до этого момента везло. А тут, наде вам. Сама процедура не представляла собой что-то необычное. Дежурный внес в журнал время, в которое меня привели. Затем сопроводили в отдельную комнату, где изъяли все личные вещи, описав и составив на них протокол. В особенности уделили внимание этому дурацкому свертку, тут же оформив его как возможную улику. У меня есть право на звонок, сообщил после того, как поставил подпись на описи, стараясь не касаться её руками. С ручкой ничего особого поделать всё равно не мог, но пара случайных на вид движений ладонью, и за неё можно не волноваться. И кому же ты собираешься звонить? поинтересовался один из задержавших меня офицеров. А это не ваше дело, отозвался я. Но поскольку я всецело с вами сотрудничаю, то так уж и быть, отвечу своему адвокату. А что сам себе не поможешь, тут же заржал другой, но быстро получил тычок локтем от первого. Без проблем, с явно наигранной вежливостью заявил он. Конечно же, мы будем рады удовлетворить ваши требования и право на звонок, как только закончим с процедурой оформления. Ага, конечно. Только вот не нравились мне его эмоции от слова совсем. Ну, посмотрим. На крайний случай у меня оставался козырь в рукаве. В завершении мне зачитали мои права и выдали постановление о задержании, где уже заранее присутствовала классная такая формулировка: хранение наркотических веществ в крупном размере с целью распространения. Читая это, я едва снова чуть не заржал. На какую-то долю секунды подумалось, что всё это дело подстроил Стрельцов с целью мне отомстить. Уж больно в сложных отношениях мы расстались. Да и прижал я его, ну, не то чтобы сильно, но болезненно. Так часто бывает, когда давишь на личное. Но все же нет. Не верил я, что такой человек, как мой знакомый прокурор, будет устраивать подобного рода цирк из маленькой мести. Он, конечно, мстителен, это да, но его месть носила характер священного похода против зла и не подходила под что-то столь мелкое. Нет, тут что-то другое, и я очень хотел выяснить, что именно». После личного осмотра, не найдя ничего, что хоть как-то могло выглядеть подозрительно, мне застегнули наручники, для разнообразия в этот раз спереди, и перевели в другое помещение, где на столе стоял старый проводной телефон. Пожалуйста, можешь звонить, небрежно бросил офицер, отойдя к стене. А как же моё право на конфиденциальность? не сдержав улыбку, спросил я его. На что получил пропитанную сарказмом усмешку. Я вот сейчас выйду, а ты возьмёшь да на этом проводе повесишься? Не, давай при мне звони. Да легко. Сняв трубку, набрал номер Романа. Знаю, что поздно, но это лучший вариант в такой ситуации. Да и в целом я не особо рассчитывал, что его помощь вовсе понадобится. Первый гудок, второй. Да, услышал я в телефоне голос Лазарева. Это Александр. Я сейчас Вот, в общем-то, и всё, что я успел сказать в трубку до того, как разговор прервался. Повернул голову, посмотрел на привалившегося к стене, ухмыляющегося полицейского, затем опустил взгляд на его ногу, которой он выдернул провод телефона из розетки. "Похоже, что твой звонок прервался", хмыкнул он, глядя на меня. "Какая жалость, что он у тебя один, и потратил ты его так бездарно". "Действительно", согласился я. Только вот не уверен, что всё же он был зря. Видимо, моё абсолютное спокойствие несколько выбило полицейского из колеи. А чего он сейчас ожидал, что я буду орать и требовать нового? Так не буду. На самом деле я ждал именно чего-то подобного, ещё в тот момент, когда мы зашли, а я не увидел камер наблюдения в комнате. Итак, сказал я, бросив трубку на базу. Что дальше? «А дальше ты у нас посидишь, пока мы на тебя ориентировку проверим», тут же отозвался полицейский, подходя ко мне. Взяв меня за скованные наручниками руки, вытолкнул в коридор. «Ну что?» — спросил тот, который его ждал. «Он позвонил?» «Ага. Тогда пошли. Для него уже камера готова». «Похоже, у меня сегодня прямо день открытий. Видимо, и за решеткой посижу впервые». «Разумеется, никаких киношных камер с решетками тут не имелось». Тут же не тюрьма, хотя и настоящих таких немного. Для временного содержания заключенных под стражей в отделении имелись квадратные помещения 3 на 3 метра с небольшим закрытым решеткой окном у потолка и глухой дверью с небольшой смотровой щелью, чтобы охрана могла наблюдать за тем, что происходит внутри. Как раз в одну из таких меня и засунули, предварительно сняв наручники. «А обвинение мне предъявят официально?» Спросил я, потирая сонящие запястья. Конечно, конечно, тут же закивал полицейский. Как только, так сразу. А пока посиди, подумай над своим поведением. Ребята, что там у вас? раздался смутно знакомый мне голос из коридора. Оба полицейских тут же вытянулись по стойке смирно. Доставили задержанного, товарищ майор, тут же сообщил один из них. Задержали по ориентировке. При нём нашли свёрток. Вероятно, закладки делал. М-да. произнёс невидимый мне мужчина, судя по голосу, подходя ближе. И кто только этим сегодня не занимается? Лишь бы быстрых денег заработать. Пара шагов, и вот в проходе появляется фигура высокого и подтянутого офицера полиции с майорскими погонами. И в этот момент всё встало на свои места. Серьёзно, я даже не поверил сначала. Я смотрю, ты совсем проигрывать не умеешь, да? Не понимаю, о чём ты С искренним недоумением на лице отозвался следователь отдела внутренних дел майор Евгений Потапов. Разумеется, я ему не на мгновение не поверил. А я всё думал, что же происходит. А, по-моему, всё очень даже очевидно, пожал он плечами. Молодому стажёру не хватало денег, получаемых на честной работе, и он решил подзаработать не самым законным и хорошим образом. Затем он повернулся к стоящим полицейским. Ребята, оставьте нас. Я хочу поговорить с задержанным наедине. Конечно, как прикажете. Тут же козёрнули оба и покинули коридор. Я же в свою очередь даже удивляться такому грубому нарушению регламента не стал. Какая к чёрту разница, есть в этом коридоре камеры или нет? Готов поставить машину Романа на то, что даже если и есть, то на записи этого всё равно не останется. Итак, в этом причина на всякий случай уточнил. «Я тебя обыграл, да еще и перед судьей, а ты это запомнил и решил отыграться». «Сейчас? Серьезно?» «Да что ты!» — тут же отозвался майор. «А про свое задержание уже забыл?» «Да упаси Боже!» Я даже глаза закатил. «Весь этот фарс даже плевка не стоит. Кстати, мне так и не предъявили официальные обвинения. А мы можем задержать тебя на сорок восемь часов и без них», спокойно произнес Потапов. Не думаю, что буду испытывать ваше гостеприимство столь долгий срок, покачал я головой. Вам нечего мне предъявить. Но почему же нечего? Тут же не согласился он. Подозрительная личность, которая совпадает с описанием на анонимной ориентировке. Я там живу, отмахнулся. И это подтвердит куча народа. Но уверен, что для человека, который узнал об этом заранее и послал своих шестёрок, чтобы устроить это представление, это не тайна. «При тебе нашли довольно крупное количество наркотиков», — тут же выдал он, но я моментально его перебил. «Которые мне подбросили, ты хотел сказать?» — уточнил я. «Доктилоскопический анализ не даст на нем моих отпечатков. И доказать, что это было найдено в моих карманах, вы тоже не сможете. А когда я затребую независимую экспертизу, то это подтвердят. Нет отпечатков. Нет понятых при обыске на улице. Суд выкинет все эти доказательства в помойку за пять минут». Потапов хотел сказать что-то еще, но я даже не дал ему рта раскрыть. «Что еще придумаешь?» — спросил его. «М-м-м, может, подозрительное поведение? Или...» «Ну, погоди, погоди, дай угадаю. Наверное, что я вел себя агрессивно. Точно!» «Ай, надо же, какая неожиданность! У здания есть камеры, на которых будет видно, что мое поведение было абсолютно спокойным до момента, когда твои головорезы повалили меня. Но ты, как я погляжу, часто на этом спотыкаешься». Думаю, людям будет несложно поверить, что молодой человек заигрался с наркотиками настолько, что решил господин Потапов. Да люди с куда большей легкостью поверят в то, что ты настолько мразотная скотина, что если ты сейчас засунешь руку себе в задницу, то тебе ее там пожмут. О как! Видно, что его это задело. Стоит злиться. Но что-то не так. Что-то не давало мне покоя. Будто он и так прекрасно знал, что выжить хоть что-то из этого представления в законном плане будет просто невозможно. Тогда у меня новый, точнее, старый вопрос. В чем настоящая причина? «Ты наглый, мелкий щенок!» — наконец произнес он. И его внутреннее спокойствие вкупе с какой-то странной умиротворенностью составили меня насторожиться. «А еще оскорбления будут?» — предложил ему продолжить. «Может, ты еще что-то новое скажешь?» Да я, наверное, промолчу, улыбнулся он над ними губами. Но кое-в чём ты прав. Ты меня бесишь. "Ну, наконец-то", выдохнул я. "Вот мы и подошли к предмету разговора. Ты просто мне мстишь, разве что только немного". "Знаешь, в чём твоя ошибка, Потапов?" произнёс я, посмотрев ему в глаза. "Удивительно, но мне как-то не интересно", пожал он плечами и уже начал закрывать дверь. А затем остановился и всё-таки спросил: В чём же? Я про тебя забыл. Вот правда. Ты просто редкостная мразь, которая паразитирует на системе и ничего больше с собой не представляет. Я это понял ещё во время нашей прошлой встречи. Но знаешь что? Я забыл про тебя буквально на следующий день. Это тебя взбесило, что великого и грозного майора обвели вокруг пальца, как идиота? Он начинал закипать. С каждым словом я чувствовал, как растёт злость внутри него. И тем не менее, отдаю ему должное. Ни единого намёка на лице. Надо добить его. Но знаешь что? Ты совершил просто-таки огромную ошибку. Ты о себе напомнил. И в этот раз я про тебя не забуду, от всей души пообещал ему. Поверь, ты ещё никогда так не ошибался в выборе своего противника. Но, думаю, я это как-нибудь переживу, хмыкнул он. А ты пока посиди и подумай. А чтобы тебе было не скучно, скоро твои сокамерники подойдут. Сказав это, он закрыл дверь, щёлкнув тяжёлым засовом и оставляя меня в полном одиночестве. По крайней мере, на какое-то время. А я? Я просто пошёл к ближайшей койке и улёгся на неё. Чего дёргаться? И слова о том, что я не стану торчать здесь двое суток, в хвальство мне были. Я действительно был уверен, что выйду раньше. Вопрос только в том, когда именно. Зная Романа, не сомневаюсь, что мой столь резко оборвавшийся звонок подействует именно так, как нужно. Вопрос в том, что произойдёт до того, как он разберётся в происходящем. Прошло почти 10 минут, прежде чем в коридоре за запертой дверью послышались шаги. Я с интересом посмотрел на дверь камеры. Судя по звуку и эмоциям, там несколько человек. трое или четверо. Да, точно, четверо. Дверь открылась с лязгом, и внутрь зашли. Блин, я даже не уверен, что они сами зашли, скорее протиснулись, пока их сзади подпирали. Натурально два шкафа. Рост под метр 90 или даже чуть повыше, а ширина плеч такая, что мужики боком в камеру пролезли. Да и рожи у этих мордоворотов были такие, что от них должно быть народ при свете дня в стороны шарахнулся. Этот что ли? глухо спросил один из них, кивком указав на меня. Этот, кивнула охранник. Только не убейте его. Не переживай, оскалился второй громила. Не убьём. Дверь за ними закрылась, оставив нас наедине друг с другом. Оба шкафа смотрели на меня с таким видом, что становилось понятно, рассчитывать на их обещания особо не стоило. Сейчас меня тут точно будут ломать. Я даже представил себе оправдания, которыми от этого дела потом откажутся. Драка в камере между заключенными. Поздно заметили, не среагировали. Ай, какая досада. Два черных внедорожника затормозили прямо у входа в полицейское отделение. Водитель даже машину не заглушил, а Роман уже выбрался наружу, вдохнув прохладный ночной воздух. На часах два часа ночи. Тот звонок не давал ему покоя. Слишком поздно позвонил Александр. В какой-то момент Роман даже решил, что случилось страшное, и Рахманов всё же поцарапал или хуже того, разбил его крошку. Но затем он эти мысли отбросил в сторону. Уже один раз ознакомившись с манерой его вождения, Лазарев был вынужден признать, что за рулём парень чувствовал себя как рыба в воде. "За мной", приказал он, и шестеро крупных мужчин в костюмах тут же пошли следом. На то, чтобы узнать, откуда именно был сделан тот звонок, не ушло много времени. Лазарева удивила, что Александр звонил ему из полицейского отделения, но ещё больше его удивило то, что тот не брал трубку. Сначала он решил, что это может быть как-то связано с нынешним делом, даже специально перезвонил в отделение, когда узнал, что звонок был именно оттуда. Уточнил, приходил ли к ним Александр Рахманов, даже точное описание его дал. На что получил довольно исчерпывающий ответ, что нет, такой к ним не приходил и заявлений не подавал. Так мало того, ещё и сам Рахманов не отвечал на его звонки. Роман даже подумал о том, чтобы снова позвонить его сестре, но, зная отношение Александра, не хотел её лишний раз беспокоить на тот случай, если его стажёр опять попал в какой-то переплёт. Лишь спустя 10 минут что-то щёлкнуло у него в голове. А ещё через 5 две машины покинули имение Лазаревых в пригороде и направились сюда. Чем могу вам помочь? Довольно покладисто спросил молодой дежурный, прыгая глазами с Лазарева на его охрану и обратно. Меня зовут Роман Павлович Лазарев, и мне нужен Александр Рахманов, категорично заявил он. Простите, но я либо вы сейчас отведёте меня к нему, либо я позабочусь, чтобы каждый в этом отделении уже этим вечером был уволен с позором. и оказался на улице без средства к существованию. И, поверьте, я могу быть очень настойчив. Сложно сказать, что именно подействовало сильнее. Его фамилия, принадлежащая одной из самых известных графских семей империи, угрозы или шестеро охранников за спиной, от которых за версту разило военной подготовкой. Дежурный сглотнул и тут же принялся звонить своему начальству. Его начальство, видимо, осознав, кто именно сейчас стоит в приемной, тут же бросилось звонить своему. В итоге, через три минуты Лазарева уже вели по коридору. Сообщили, что «Так, мол, и так, ваше сиятельство, задержали, да, с наркотиками, да, нет, обвинения пока не выдвигали, да, держим в камере, нет, вам туда нельзя, хорошо, конечно же, мы будем очень рады, если вы пройдете с нами». Начальник отделения, бледнее прямо на глазах, достал из кармана связку ключей и трясущимися руками открыл дверь камеры. Король пик, заявил Рахманов, кинув карту на стопку других лежащих на койке. Да как так-то? возмутился сидящий напротив него здоровенный Декино. В пятый раз уже. Саня, что за магия в натуре? Извиняй, Сень, пожал плечами Александр, ловко собрав карты и начав тасовать колоду. Просто я хорошо играю. Здорово, начальник. Лазарев даже не знал, смеяться ему или... Да, впрочем, и не важно. «Я смотрю, ты тут развлекаешься», — сделал он вывод, стараясь не обращать особого внимания на уронившего челюсть начальника отделения. «Ну, время убивают до твоего приезда», — отозвался Рахманов. «Парни, поздоровайтесь. Это мой начальник, Роман Павлович». «Здрасте, Роман Павлович». «Очень приятно, Роман Павлович», — тут же произнесли они одновременно. Мы тут решили в карты перекинуться, пока я тебя ждал, объяснил Александр. У Серёги с собой колода была. Вот я и научил их в подкидного дурака играть. Ну, если уж тебе тут так весело, то я попозже зайду. Э, нет, тут же всพลошился его стажёр. Правда, выглядело это настолько ненатурально, что Лазарев хмыкнул себе под нос: "В гостях хорошо, а дома лучше". Отдав колоду одному из мужиков, Александр хлопнул его по плечу. Ладно, бывайте, парни. Всего хорошего, Саня. «Ты четкий пацан!» «Да, Санек, заходи, если что!» «Может, объяснишь, что за чертовщина произошла?» — поинтересовался Лазарев, когда они шли по коридору к выходу. «Да тут один таракан всплыл. Решил, что будет здорово, если меня какие-нибудь уголовники в камере поломают по кривому обвинению». «А они?» «А я им сказал, что мы с ними можем быть лучшими друзьями», — фыркнул Архманов. «Хорошие, кстати, парни оказались. Только вы дурака играть так и не научились». «Понятно», — только и произнес Роман. «А что еще ему сказать? Выражение лица у Рахманова было такое, будто он собрался не просто выйти на торпу войны. Нет, он собирался втоптать своего обидчика в грязь так глубоко, чтобы тот там захлебнулся».